В субботу, около восьми часов вечера, десантники в последний раз осмотрели оружие, еще не заряженное в избежание случайного выстрела, разложили по карманам пластиковые мины, привезенные из Англии. Пора было трогаться в путь. И в этот момент почти предельного напряжения душевных сил произошла нелепая до курьеза встреча, которая могла случиться только на войне. Покидая свое пристанище, солдаты увидели в соседней хижине незванных гостей влюбленная парочка собиралась провести в уединении конец недели. Появление вооруженных зубов солдат потрясло их, но и сами солдаты были потрясены не менее. Все же пришлось пригрозить влюбленным оружием загнать их в хижину и приказать не высовывать носа до следующего полудня. Те с готовностью согласились. Затем с Клаусом Хельбергом во главе они заскользили на лыжах, к Рьюконской долине. Уже мили через полторы лес начал редеть. Пришлось снять лыжи и пешком подойти к дороге, петлями спускающейся из Мерсватна в рюкан. На дороге они снова встали на лыжи и прошли еще полторы мили. Ровный шум станции становился все сильнее, и вскоре далеко внизу показалась она сама. Ее заснеженные крыши зеленели в лунном свете. Но и отсюда уже виднелся свет, пробивающийся сквозь закрашенные окна электролизного завода. Расположенные за ущельем на черно-зеленом скальном обнажении, станция казалась огромной и неприступной. Десантники поравнялись с несколькими домами неподалеку от северного окончания подвесного моста. Здесь они свернули с дороги которая в этом месте вела с особенно крутыми петлями и сокращая путь, стали спускаться прямо по склону. Было уже около 10 часов вечера. В Эмарке кончилась вечерняя смена. И когда группа спускалась по склону от завитка к завитку дороги, мимо них, и дребезжа, проехали два автобуса с рабочими. Снова они прошли по дороге несколько сот шагов, и у просеки, по которой проходила линия электропередачи, солдата свернули направо в лес. Здесь они скинули маски, халаты, сложили лыжи, рюкзаки, припасы. Теперь на них оставалась только английская форменная одежда. Они взяли с собой оружие, ручные гранаты, пару ножниц для разрезания колючей проволоки, мотки веревки. Начался спуск по скале. Неожиданно потеплело, и от каждого шага в ущелье срывались снежные лавины. С оттепелью пришел и сильный ветер, и это благоприятствовало им. Все ущелье заполнял шум ветра и низкий гул турбин, так что, наверное, никто не услышал снежных обвалов. Спуск к дну ущелья прошел благополучно. Они вброд перешли через полозамерзшую речушку и подошли к почти отвесной скале высотой в 500 футов. По ней и предстояло им подняться к станции. Грохот станции все усиливался, и они молча помогали друг другу. Наконец, едва дыша от усталости, выбрались наверх, на самый перешеек скального выступа. До станции оставалось по прямой всего несколько сот шагов, но где-то здесь, между ними и станцией, находилось минное поле. Перешеек скального выступа был столь узок, что почти весь он был занят полотном железной дороги, соединявший Вемарк с Рюканом и кончавшийся у озера Тайнсио. Слева от полотна стояла небольшая трансформаторная станция. Десантники спрятались за ней, переждать смену караула и передохнуть. Они немного перекусили. Ройнерберг в последний раз проверил, как каждый помнит свою задачу. Затем они разделились. В группе прикрытия под командой лейтенанта Хаукелида Предстояло проделать проход в заграждении и занять позиции, с которых в случае тревоги можно было встретить огнем любого немца. Здесь им следовало оставаться до тех пор, пока не начнется отход. Группой подрывников командовал лейтенант Реннеберг. Ей следовало проникнуть в здание электролизного завода через дверь, ведущую в подвал. Если же она окажется запертой, через дверь первого этажа. На крайний случай оставался кабельный ввод. Того, кто станет закладывать заряды, должны были прикрывать двое, один с автоматом, а другой с крупнокалиберным пистолетом. Третий человек, вооруженный автоматом, должен был держать на прицеле основной вход в помещение завода. Однако могло произойти всякое. Если бы все пошло плохо, каждому предоставлялось право действовать по собственной инициативе, стремясь во что бы то ни стало подорвать аппараты, Завода высокой концентрации. В половину первого можно было начинать. Как раз в это время они увидели двух стариков стражей, возвращавшихся в караульное помещения с обхода. Первым двинулся сержант Келлструп. Он шел к воротам внешнего ограждения по полотну железной дороги, опередив группу покрытия на несколько шагов. Подрывники двигались последними. Все ступали свет в свет по глубокому снегу. Келлструп перерезал цепь, запиравшую ворота, приотворил их и, пропустив внутрь шедших за ним, снова закрыл ворота. Полсон и Хаукелит взяли под контроль караульную будку. Двое других тенью промелькнули дальше, где один взял под наблюдение еще две будки, а другой, свернув налево, взял на прицел часового у водяных затворов. Тем временем группа подрывников проделала проход в заграждении неподалеку от железнодорожного моста. Он нужен был для отхода, пока все шло по плану, и никто еще не обнаружил их. Также незамеченными подрывники подобрались к зданию электролизного завода. Но двери оказались запертыми. В поисках кабельного вода группа разделилась. Реннебергу и сержанту Кейзеру – Удалось отыскать кабельный вод и сквозь паутину изогнутых труб и кабелей проникнуть в здание. Они шли по туннелю до тех пор, пока не увидели через колодец помещение с аппаратами высокой концентрации. В нем был всего лишь один рабочий. Ройнеберг и Кейзер прошли по колодцу в соседние помещения и только здесь выбрались на поверхность. Дверь в помещении завода высокой концентрации оказалась не запертой, и они захватили рабочего в врасплох. Кейзер держал его под дулом пистолета, а Ронеберг начал закладывать заряды. Теперь он воочию мог убедиться, что модели, на которых они тренировались в Англии, ничем не отличаются от настоящих аппаратов. Не успел Ронеберг заминировать и половину аппаратов, как у его ног раздался звон разбитого стекла. Это один из отставших выламывал снаружи подвальное окно. Роннеберг помог ему проникнуть внутрь, но сильно порезал руку стеклом. Теперь они уже вдвоем продолжали закладывать пластиковые заряды под оставшиеся электролитные бачки, сделанные из очень прочной нержавеющей стали. Всего таких бочков было 18. К каждому заряду они подводили быстродействующие запалы, а к ним запалы более длительного действия. В самом начале второй ночи все было готово. Они крикнули рабочему, чтобы тот бежал на следующий этап, отперли подвальных дверь, раскидали по полу свои визитные карточки, несколько значков английских парашютистов, и начали поджигать запалы. В это время в помещении сбежал рабочий и закричал, что забыл свои очки, величайшую и невозвестимую в военное время ценность. В безумной спешке кто-то нашел очки, отдал их рабочему, и все кинулись прочь. Подрывники не успели отбежать и двух десятков шагов от электролизного завода, как грохнул взрыв. Я обернулся на мгновение и прислушался. Но все оставалось спокойным. До меня доносился только ровный гул турбин, писал в отчете командованию Реннеберг. Перебегая от тени к тени, группа подрывников продолжала отход. Когда послышался взрыв, Полсон и Хаукелит все еще следили за караульными будками. Немцы тоже услышали его. Один солдат вышел из будки, на нем не было даже каски. Он огляделся по сторонам, вернулся в будку и тотчас вышел назад. Теперь на нем была каска, а в руках он держал винтовку. Он посветил ручным фонариком вокруг, прощупал лучом двор, но так и не заметил в перемещающихся тенях двух норвежцев, притаившихся всего лишь в четырех шагах. Полсон направил на него автомат, но Хаукелит нажал на ствол. Немец пошел к электролизному заводу. Он потолкался в запертые двери и скрылся за углом здания. Обе группы десантников уже соединились и вышли к полотну железной дороги, когда на крыше завода взвыла сирена воздушной тревоги, а вслед за ней еще несколько других и ужасающий вой, отражаясь в ущелье многократном эхо, заглушил все остальные звуки. Норвежцы бросились бежать, и вскоре в лихорадочной спешке начали спуск в ущелье. Здесь их ожидало новое непредвиденное препятствие. Из-за оттепели уровень воды в речушке сильно поднялся. Новый главный инженер завода тяжелой воды Ларсен, занявший этот пост после исчезновения Бруна, в момент взрыва, доигрывал партию в бридж. Он находился в гостях в доме, расположенном неподалеку от главных ворот станции. Услышав вой сирены, Ларсон сразу же позвонил на завод. Ему ответил тот самый рабочий, который за несколько минут до того натерпелся страху под дулом пистолета. Заикаясь от волнения, он доложил о полном разрушении завода тяжелой воды. Ларсон тотчас же связался с Бьярни Нильсеном одним из директоров Норвежской гидроэлектрической компании, ответственным за станцию и завод Вемарки. Узнав от Ларсена о случившемся, Нильсон немедленно поднял тревогу в штабе местного гарнизона. После этого он выбежал к автомобилю. Однако ему не удалось сразу завести свою газогенераторную машину. Во время войны, вследствие нехватки бензина, на автомобилях устанавливали газогенераторы, работающие на древесных отходах. И когда, в конце концов, он выехал на дорогу к Веморку, то в спешке не обратил особого внимания на людей, вышедших из ущелья. Они пересекли дорогу и устало взбирались в гору. Тем временем Ларстон уже примчался в помещении завода высокой концентрации и осматривал повреждения. Диверсия была исполнена блестяще. Дно каждого из бачков было отбито, и бесценная жидкость затопила все стоки. К тому же, разлетевшиеся по помещению осколки пробили трубы охладительной системы и через все помещение били бесчисленные струи воды, обычной, самой обыкновенной воды, которая быстро разбавила и смыла остатки воды тяжелой. Полностью пропало содержание всех 18 бачков, почти полтонны тяжелой воды. И не говоря уже о времени, необходимым для капитального ремонта, требовались многие недели непрерывной работы завода, чтобы заново провести электролиз во всех девяти ступенях и заполнить бачки. А на то, чтобы из аппаратов снова пошла чистая тяжелая вода, требовались месяцы. Снова можно без преувеличения сказать, что взрыв затормозил немецкие ядерные исследования на несколько месяцев. Наверстать столь длительную задержку немецким ученым Уже не удалось. Пока десантники взбирались по горному склону, они все еще могли видеть, как прожекторы, установленные на крыше завода, обшаривают дорогу. Могли видеть вспышки ручных фонарей немецких солдат, посланных в догонку по полотну железной дороги. Здесь, на этом полотне, еще хорошо были видны пятна крови Ронеберга, и немцы не могли не заметить их. Ветер крепчал. Десантники достали из тайника лыжи и припасы. Пришла пора расстаться. Первым покинул группу Хельберг. Ему нужно было, как и прежде, действовать в районе Рьюкана. Остальные той же ночью добрались до одной из базовых хижин. К счастью, они успели сделать это до того, как буря разыгралась по-настоящему. Она бушевала двое суток. Только на третьи сутки она стихла, и десантники двинулись дальше на озеро Скрикен. Отсюда пятеро участников операции Гаммерсайд отправились в 250-километровый путь к Швеции. Все они, в конце концов, благополучно прибыли в Англию. Пулсон перебрался в Осло, а Хаукелит и Кьелс-труп остались для связи с радистами. Через неделю в Лондоне получили шифрованную радиотелеграмму первые достоверные известия о происшедшем. Установка высокой концентрации в Эммарке Полностью разрушена в ночь с 27 на 28. Гаммерсайд направился в Швецию. Привет! На следующее утро после диверсии в Эморг прибыл генерал Фалькенхорст. Его сопровождал местный уполномоченный службы безопасности Мугеталер. Был проведен тщательный допрос всех находившихся в момент взрыва на станции, но при всем желании. Они не сумели бы сообщить никаких подробностей, облегчающих поиски диверсантов. Однако теперь немцы уже не сомневались, что к делу причастен предшественник Ларсена, доктор Брун. В связи со взрывом арестовали примерно 50 человек. Их неоднократно допрашивали, но и они не сообщили ничего, что могло бы пролить свет на диверсию. Обследовав организацию охраны, Фалькенхорст пришел в бешенство. Он дошел до того, что приказал выстроить гарнизон и в присутствии норвежцев всячески ругал офицеров и солдат. Об операции он сказал, что это был самый замечательный диверсионный акт, который ему когда-либо приходилось видеть. Эти слова дошли до штаба специальных операций и доставили там немало удовольствия. Инспекторская поездка Фалькенхорста, как нередко бывает в таких случаях, окончилась комическим эпизодом, еще более разъярившим его. Перед отъездом Фалькенхорст попросил включить мощную систему прожекторов, установленных на станции, но ни один из офицеров охраны не знал, как это делается. Генерал Редиас, глава тайной полиции в Норвегии, в своем донесении сообщал в Берлин кое-какие подробности. В ночь с 27 на 28 февраля 1943 года, примерно в час 15 минут по полуночи, в Эмарке под Рюканом была разрушена взрывом установка, имеющая важное значение для экономики военного времени. Атаку произвели трое человек, одетых в серо-зеленую форму. По предположениям Рэйдиеса, диверсия явилась совместной операцией британской Intelligence Service и норвежского подполья. Расследование показало, что диверсанты проникли на завод, разрубив цепь на запоре главных ворот, и незаметно для часовых и норвежских сторожей прошли дальше. На основании вещественных доказательств, оставленных преступниками, можно предполагать, что они были засланы из Британии. Тайная полиция продолжает изучать дело, докладывал Рэдди. Взрыв побудил немцев принять в Рюкане дополнительные жесткие меры. До конца войны там не работала телефонная станция и никому не разрешалось выезжать из Рьюкона по железной дороге. Город перевели на военные положения, установили комендантский час. После 11 вечера выходить на улицу запрещалось. На дорогах ввели новые контрольные посты, еще более усилили минные заграждения вокруг электростанции. К тому же немцы считали весьма вероятной возможность нападения с воздуха. Они разместили в районе гидростанции множество дымовых генераторов, а водонапорный трубопровод, спускавшийся к станции с вершины горы, замаскировали восемью сотнями искусственных деревьев. Они учли также успешную атаку королевской авиации на плотины в Руре совершенные за несколько недель до нападения на завод высокой концентрации, вокруг плотины в Несватане, они разместили аэростаты воздушного заграждения, расставили противоторпедные сети. Все же сравнительно скоро немцам удалось достоверно узнать, что десантников видели на Хардангерском плато. Эти сведения поступили от норвежского рыбака, видевшего неподалеку от одного из охотничьих домиков шестерых человек в форме, вероятно, сброшенных с английского самолета. На Хардангерское плато бросили целую армию, части немецкой пехоты, части дивизии СС Германик, немецкую и норвежскую военную полицию, норвежскую ГИРД. Наверное, у немцев создалось впечатление, что плато наводнено партизанами, и они решили раз и навсегда очистить. Десять дней с 24 марта по 2 апреля плато было оцеплено, и его несколько раз прочесывали из конца в конец. В операции участвовало почти 10 тысяч человек. Во время прочесывания солдаты обыскивали все охотничьи убежища, все хижины, они забирали из них все, что там попадалось. Те же домики, где находили оружие и взрывчатку, сжигали дотла. В Южной Норвегии быстро распространились слухи о десанте из 800 английских парашютистов, якобы сброшенного на плато, о жестоком сражении с немецкими войсками безопасности, которыми командовал сам генерал Редиас. Немцев будто бы жестоко потрепали в сражении, и находились очевидцы, видевшие множество раненых немцев. А агентство печати ВОСЛО, находившееся под контролем немцев, так объяснило проводимую операцию – Уже давно ходили слухи, что в горном районе расположена база британских парашютистов, откуда они организуют диверсионные вылазки на близлежащие промышленные объекты. На самом же деле на плато никого не нашли. Ни единого человека не попало с десятитысячному войску. Правда, одному из десантников все же пришлось повстречаться с немцами. Но окончилась эта встреча столь же курьезно и даже анекдотично, как и вся немецкая операция. Когда солдаты подходили к домику, указанному рыбаком, они увидели одинокого лыжника. Но он уже был почти вне пределов досягаемости. Вот строки из донесений генерала Редиаса в Берлин. Пулеметчик патрульной команды, вооруженный лишь пистолетом среднего калибра, все же сумел настигнуть его и вступить в перестрелку на расстоянии всего 30 шагов. И действительно, между пулеметчиком и норвежцем произошло нечто вроде дуэли. Они встретились один на один, никого не было вокруг. Они сблизились настолько, что каждый отлично различал лицо врага. Человеком, которого преследовал немецкий солдат, был Клаус Хельберг. В очередном отчете в штаб специальных операций он несколько иначе, чем Редиас, рассказал, как 25 марта неожиданно встретился с тремя немцами. Он увидел их едва ли дальше, чем за полтораста шагов. То есть силы Хельберг пустился от них на лыжах. Почти два часа он уходил от преследователей. Но один из немцев упорно шел за ним, и Хельберг понял, что тот рано или поздно настигнет его. Я повернулся, выхватил пистолет и сделал один выстрел из моего кольта 32-го калибра. К своей радости я увидел, что немец вооружен только люгером. Тогда я сообразил, что при таком расстоянии проиграет тот, кто первым расстреляет всю обойму, и решил не стрелять. Я встал неподвижно, как мишень. Когда расстояние между нами сократилось с шагов до 60, немец разрядил в меня всю обойму и сразу же повернул обратно. Я выстрелил ему вслед. Он зашатался и вскоре остановился, повиснув на своих лыжных палках. В донесении Редиаса конец встречи описан куда более драматично. По словам генерала, Преследуемый был вооружен значительно лучше преследователя и принудил последнего отступить. Хельбергу удалось скрыться в наступивших сумерках, и это был единственный раз, когда немцам пришлось видеть одного из тех, кто уничтожил завод тяжелой воды. Через голем известия о взрыве в Эмерке попали и на страницы английских газет. Они сообщали о нем как об одной из исключительно важных и успешных операций, когда-либо осуществленных диверсионными группами союзников на протяжении войны. А газета «Таймс» даже указала, какого рода объект был уничтожен – оборудование завода тяжелой воды, по-видимому, предназначенной для военной промышленности. Эти явно неосторожные слова были, однако, помещены только в самом первом выпуске, Из всех более поздних их исключили. В другой английской газете поместили даже такой комментарий. Многие ученые связали свои надежды с производством секретного оружия, основанного на использовании тяжелой воды. Этим оружием должно явиться взрывчатое вещество невиданной силы. В отличие от злосчастной операции «Новичок», Ганнерсайд увенчалась замечательным успехом. При ее выполнении не пострадал ни один человек, а полное разрушение завода высокой концентрации не повлекло за собой повреждения остального оборудования станции, что было жизненно важно для норвежской экономики. Сразу же после получения донесений о диверсии, штаб специальных операций составил подробный отчет. Его передали Черчиллю. Премьер-министр ознакомился с ним 14 апреля и написал на полях, чем наградить этих героев. Лейтенанты Реннеберг и Полсон были награждены орденом за боевое отличие, а остальные члены группы получили военные медали или кресты. Кроме них награду получил и доктор Йомар Брун. В совершенно секретном рескрипте ему присвоили звание почетного офицера ордена Британской империи. Такие же награды получили полковник Уилсон и майор Тронстад. По оценкам английских экспертов, немцы могли бы возместить ущерб не скорее, чем через два года. Однако американцы приняли оценку с оговорками. Как выяснилось, при взрыве было потеряно около тонны тяжелой воды с концентрацией от 10,5 до 99,3% что эквивалентно 350 килограммам чистой тяжелой воды. Результаты диверсии усугублялись тем, что перед самым взрывом на заводе были завершены работы по модернизации и расширению. Производство намечали повысить до 150 килограммов, а в следующем месяце до 200 килограммов. Однако надежды немецких ученых не сбылись. Весь март пришлось потратить на ремонт оборудования. Главный инженер Альф Ларсен всячески старался увильнуть от работы под предлогом необходимости построить более вместительные помещения для нового завода высокой концентрации. Чтобы ускорить работы, из Берлина командировали в Эмарк доктора Беркей. Это, однако, не очень помогло. Завод пустили вновь лишь 17 апреля, а тяжелая вода пошла из последней ступени. Только через несколько месяцев.